Много тайн скрывает Фортан. Красивая и столько всего повидавшая за более чем 500 лет колонизации планета. Не каждому дано предугадать свое будущее, ступив на неё. Хозяева там менялись, как переходящее трудовое знамя у смуфов. Именно эти дружные синекожие труженики были первооткрывателями Фортана. Но спустя всего пару десятилетий, спешно покинули сей благодатный мир, обнаружив вредные для себя примеси в воздухе, и продали его крупной трансгалактической компании, принадлежащей Майджорам. Деловой по жизни, но весьма романтичный в душе бочкообразный народ превратил планету в большую исследовательскую биолабораторию. Именно с их подачи там завелись слоны, похожие на земных, но розового цвета, и размером с собаку, ну и множество других чудес от генной инженерии. После создания Третьей галактической коалиции и усиления межвидового и планетарного законодательства подобные ГМО-эксперименты стали вне закона. Фортан купили даги для развлекательной индустрии и туризма. И вот всего пару месяцев назад планета перешла под юрисдикцию Земной Федерации. Полагаю, жители галактики догадываются, а кто-то и достоверно знает об истинных причинах грандиозной сделки между землянами и Дагами. У меня тоже были на этот счёт мысли. Со временем, благодаря стремительному развитию социальных, экономических и инфраструктурных связей, большинство чётко установленных ранее территориальных границ размылись. Колонии у многих миров появились в различных и зачастую сильно удаленных от проматери секторах галактики. Теперь в основном границы государств устанавливаются в пределах планетарных орбит, корпусов станций и космических судов. Их нарушение карается на самом высшем мировом уровне, и мало кто на это решается в открытую. В нейтральных зонах действуют международные соглашения, но случается всякое. Зелёно-голубой фортан, напоминающий земной шар, находится между тремя крупными и известными мирами — Дагавой, Клераном и Фанразой, но юридически ныне относится к Земле. Видимо, именно для того, чтобы влезть в сферу влияния этих экономических гигантов, земляне и выкупили фортан. Страшно представить, за какую цену скрытные серые даги продали лакомый кусок конкурентам. Пять дней путешествия с невероятными развлечениями, бесподобной, поистине высокой кухней, с поудовольствиями и массажем в салоне красоты, когда с тобой обращаются как с хрупкой вазой, с шикарными ночными клубами, а главное — время, проведённое с Райо, которое вряд ли забудется, не выкинуть его из памяти и сердца. Пять стандартных суток подошли к концу, когда после обеда объявили о прибытии на Фортан — Я испытала двоякие чувства. Облегчение, что моя личная пытка наконец закончилась, и сильную душевную боль, которая, я знаю, останется со мной навсегда. С клиранцами мы встретились перед объявленным для желающих посетить планету шлюзом. Кроме нас собрались сотни туристов, жаждавших приобщиться к сказочно красивому зеленому фортану. «Десятки аккредитованных гидов уже формировали группы, которые из порта отправятся осматривать достопримечательности». На шаттл отходит через 20 минут от третьего выхода», — объявил нам Матео. «Надо поторопиться, а то опоздаем в такой давке», — беспокоилась Равена. «Сегодня она впервые за время нашего путешествия оделась не вызывающе женственно, а убийственно чопорно». Её синий костюм с короткими рукавами и туфли на невысоком каблуке, как будто она собралась не на экскурсию, а на работу в офис, самым консервативным дресс-кодом, вызвали недоумение у клиранцев. Я и сама хороша, чуть не сглупила, хотела напоследок поразить Раю романтичным, нежным нарядом. Но, увидев Равену в униформе, мигом передумала и выбрала зелёные бриджи карго с большими карманами, белый спортивный джемпер и кеды. Больно. Как же больно держать надежную, сильную руку Райо, улыбаться ему, глядя в золотые глаза, старательно пряча внутреннюю муку, отчаянно надеяться на ошибку и вселенскую справедливость, и всем своим существом ощущать его нежную заботу. Райо, незыблемой скалой, возвышался не только надо мной, но и над многими другими туристами» оберегала тычков в толпе маленькую нежную Лайли, как он тихо шепнул мне на ушко, пять минут назад, прижимая к своему боку. Я обнимала его крепко и обречённо. Раю чувствовал что-то неладное, пытался прочесть в глазах, но я только крепче сжимала его ладонь и шире улыбалась. «Цель вашей поездки на фортан, хой раю Широлесио», вырвал меня из горестных мучительных мыслей, «Голос землянина-пограничника. Розовых слоников посмотреть», — усмехнулся Раю. «Ну вот и все». Внутри заледенело после его слов. Пограничник удивленно взметнул брови, мрачно усмехнулся, просканировал билет пассажира Вселенной Радости, поставил в нем отметку и слишком ровным голосом пожелал. «Ну что ж, добро пожаловать, Хой, к розовым слоникам». Далее, игнорируя подозрительный взгляд Райо, пограничник, официальное лицо Земной Федерации, пока еще на территории Аяков, спросил у меня: "Цель вашей поездки на Фортан Хая Эрик Алимуш?" "Туризм", краткость сестра таланта. То же самое за мной проворковала Равена. Матео Шердомак, Нафаль Альмур и Фальк Альдан прослоников не упоминали и, кажется, уже сомневались, нужно ли посещать Фортан поэтому я притиснулась к краю, нежно и ласково погладила его по лицу, отвлекая внимание от насторожившихся спутников на себя. И уже через несколько мгновений, оказавшись чуть в стороне от основного людского потока, мы самозабвенно и жарко целовались. Я на всю оставшуюся жизнь хотела насытиться теплом губ любимого, силой так нужных мне надежных мужских рук и его неповторимым запахом. Моя... Хрипло спросил Раю, с неохотой отстранившись. «Только твоя». Горько, но абсолютно уверенная в том, согласилась я. «Эрика, почему ты вдруг приуныла? Сегодня замечательный день. Мечты о слониках сбываются», — улыбнулся Раю, блеснув клыками. «Знаешь, мне почему-то кажется, что за одними исполнившимися мечтами приходят совершенно другие, жаль невыполнимые». «Скажи мне, что ты хочешь, и клянусь великим Каллу, все получишь, чего бы мне это ни стоило», — серьезно заявил Райо. Краем глаза я заметила. Равена сильно напряглась. Не доверяет моему профессионализму и чести. Я и сама сомневалась, но, услышав про Каллу, опомнилась, словно холодной водой в лицо плеснули, и напоследок, как бы, между прочим, поинтересовалась». «Твоя вера в ваших богов настолько сильна, я старалась выглядеть веселой, но мысленно оплакивала свою незавидную долю. В тебя. В нас!» — заверил Райо. «Ну вот и прекрасно. Я извиняюсь, но через две минуты шаттл улетит без нас. Придется ждать следующий», — с нотками раздражения в голосе предупредила Равена. «Мы поднялись на орбитальный транспортник, который доставит нас на фортан». Во время полёта я сидела каменным изваянием, отмечая косые, хмурые взгляды наших спутников. Остался лишь шаг — ступить с Пандуса, границы территории Аяков, на покрытие Фортанского космодрома, находящегося под юрисдикцией Земной Федерации. Но как же сложно будет его сделать. И вот в нескольких метрах от Пандуса туристов встречают сопровождающие — чтобы пересадить в наземные лайнеры и с комфортом отправить нас в местный рай, на экскурсии, в респектабельные и не очень отели, к торговцам, желающим сбагрить экзотические сувениры и прочий совершенно ненужный хлам, который покупают почему-то именно в путешествиях, причем за очень приличные деньги. О, черт, что же мне в голову лезет, когда я должна думать только о... Впереди приветственно сверкает ультрасовременное здание терминала для обслуживания пассажиров в виде гигантского краба, хвалённый Дагавский биотек и экофутуризм. Рядом высятся не менее бионические грузовые терминалы. На флагштоках развиваются флаги Земной Федерации, дружественных стран и мегакорпораций. Это уже земляне постарались, застолбили. В синем небе носятся гражданские боты. Славный зелёный мир Фортан живёт полной насыщенной жизнью. Только я сейчас, прямо в эту минуту, умираю. Мы с Равеной заметили знакомые лица, словно невзначай, а на самом деле профессионально отсекающие группу клеранцев от шаттла. Она коротко кивнула мне, подавая согласованный сигнал. Мы синхронно отстранились от своих спутников. Одно натренированное движение — и ручки наших стильных сумочек становятся лазерным оружием, способным смертоносным лучом резать любое препятствие. Еще мгновение, изгущающуюся зловещую тишину разрезал ледяной официальный голос Равены. «Раю Широлесио, Матео Ширдомок, Нафаль Альмур, Фаль Кальдан, вы задержаны по обвинению в межвидовом терроризме, преступлениях против человечности и шпионаже против Земной Федерации». Секундное замешательство. Осознание клеранцами, что происходящее не дурацкая шутка. Всё серьёзно. А дальше я совсем не ожидала, что Нафаль рванёт прочь от нас, а Райо заслонит его собой, стрельнув в меня помертвевшими, потухшими глазами. Вместо ярко-золотых глаз влюблённого мужчины на меня с болью, обидой, ненавистью и ещё чёрт знает с чем зыркнули бледно-жёлтые тусклые, глаза смертельно раненого зверя. Равена преследовала Нафаля, оставив троих клиранцев под моим прицелом. Вряд ли я смогла бы что-то сделать в случае сопротивления, словно заледенела под страшным взглядом Широлесио, обещавшим «О боже, неужели расправу? Я не смогу, просто не смогу ни убить, ни даже ранить Раю», — четко пронеслось в моей несчастной голове, пока нас окружали сплошной стеной, вовремя подоспевшие, вооруженные до зубов, бронированные спецы. Это было выше моих сил, но клеранцы даже не дернулись, не шевельнулись, чтобы отомстить мне, покалечить или сбежать. Стояли мрачно с презрением, взирая на меня с высоты своего роста. В этот страшный миг я ненавидела и презирала саму себя и боялась своих. Боялась больше, чем чужих. Появился куратор, специальный агент дима Гонг, и, подтверждая мои опасения, зло выплюнул мне. «В спешке вы чуть не сорвали операцию!» Вздрогнув, я привычно вытянулась стрункой и отрапортовала. «Задание выполнено!» Задержанные взяты под стражу, агент Эрика Пташко. Специальный агент Равена гриф преследует Нафаля Альмура. «Птичка?» «Нет!» презрительно протянул Матео. «Два стервятника, как у вас говорят. Впервые мне не хотелось кинуться в драку за свою исковерканную фамилию. Мало того, пришлось сдержать инстинктивный порыв виновато втянуть голову в плечи. А ведь мне не за что упрекать себя. Я выполняла долг. Убийцы, насильники и террористы задержаны». Раю тряхнул головой, словно наваждение сбросил. Затем, бесстрастно глядя на Димаса Гонга, сухо спросил. Я требую объяснений. На каком основании вы задержали представителей Клерана? Мы сошли здесь как туристы. Оснований предостаточно, Широлесио. Мне показалось, Дима смерзко усмехнулся. Начнем хотя бы с широко известной экстремистской группировки «Розовые слоники», на встречу с которой вы прибыли. Цель визита вы четко дословно заявили при прохождении пограничного контроля. По другим основаниям, «У нас с вами будет долгий, очень долгий разговор в другом месте». Я вытаращилась на своё руководство, не в силах переварить, что придуманная для меня легенда имеет такую подоплёку. Бросив растерянный взгляд на клиранцев, увидела уже не просто презрение, а убийственную холодность. Они оценили унизительную лёгкость, с которой их заманили на фортан, а особенно причину. Скрипнув зубами, Раю на Клеранском что-то глухо сказал своим друзьям. Показалось, что извинялся, просил прощения. Матео поморщился и тоже повторил фразу, обращаясь к Фальку, на лице которого нельзя было прочесть ни одной эмоции. Всех отвлек шум. В небо устремился один из шаттлов, доставившись вселенной радости туристов. По нему открыли огонь. Я видела лучи лазерного оружия, прошившие небосклон. Вслед пустилась погоня, но фора в пару минут и суматоха позволили ему уйти. Спустя пять минут тягостного ожидания, когда меня сверлили взглядами свои и чужие, вернулась Равена. Не глядя на клеранцев она чересчур громко отрапортовала. «Ушел», «захватил транспортник» и «молчать!» «Вы нарушили протокол, поспешили, нарушили ход операции. В рапорте я отражу все основания своих действий, полковник Гонг». Равена Грифф вытянулась перед непосредственным начальником. Он смерил нас обеих злым взглядом и, махнув подчиненным, повернулся к терминалу. Оттуда уже неслась, ехала, летела толпа подготовленных к освещению сенсации репортеров. Грядет большая шумиха. Сотни дронов приближались, чтобы записывать каждое движение, каждый чих группы захвата и особенно преступников. Через мгновение... Нас с Равеной оттеснили люди в чёрном, закрытые от и до. Не узнать, ни к какому силовому ведомству относятся, никто такие. Засветился только Гонг. Он же и порадовал СМИ новостью о блестяще проведённой Агентством безопасности наследия Земли, коротко об Энзе, операции по поимке клеранского шпиона Раюшир Олесио с подручными. Сказал, что своими действиями этот поистине зверь, наносил непоправимый урон Земной Федерации и ее энергетическим ресурсам, обвиняется в терроризме, насилии и преступлениях против человечности. Репортаж меня буквально оглушил. Зачем все это представление? Почему без следствия справедливого суда, который покажут на всю галактику? Зачем Гонг и Ровена торопились схватить и объявить? Ведь меня по-другому учили. А как же протокол? законные международные процедуры. По идее, я должна, просто обязана радоваться, сиять, как десятки лиц вокруг, ведь захватили незавалящего террориста. Я изучала досье на сотни или тысячи электронных страниц о его преступлениях, видела снимки пленниц, украденных из семей и использовавшихся в качестве рабынь в разных от отста... менее развитых мирах». Убитых детей, женщин и мужчин, уничтоженные космические станции, мелкие аграрные колонии. Почему об этом ни слова сейчас не сказано? Ведь это важнее, нет, страшнее, существеннее, чем какой-то убогий шпионаж. Мне сказали, что Широлесио представляется энергетиком, а на самом деле монстр, который во славу темных клеранских богов приносит жертвы. Разумных. Почему про калу ни слова, я ощутила себя не песчинкой, а сухим и изодранным листом, гонимым ветром, как вот этот маленький и жалкий, что прибился к моим ногам. Так и не разобравшись и не поняв, что происходит вокруг, содрогаясь в душе, я подавленно уставилась себе под ноги. Моя жизнь рушится на глазах, но я, как этот пожухлый лист, ничего не могу изменить». Сильные и высшие решили за меня биомассу у их ног. На пике ажиотажа вокруг поимки супершпиона Гонг отдал нашей группе команду по ботам. И мы быстро, словно стая вспугнутых птиц, унеслись из порта. Путь на базу АБНЗ не близкий. И хорошо, что клиранцев посадили в другой бот. Встречаться с Раю взглядом я была не в силах. Мне надо было собраться с мыслями, и чувствами».